Глава 6 Эта ночь стала для Сельви сплошным кошмаром. Мог ли швейцар видеть, что принёс с собой Карл Берг? Нет, вряд ли. Он был уверен, никто не может знать, что находится в свёртке. Швейцар уже ушёл спать. Весь дом затих. Немногочисленные слуги Сёльве отдыхали. Никто не мешал ему в его одиночестве. Он был один в комнате, если не считать живого существа в свёртке. Его сына? Нет, никогда в жизни он не сможет называть это своим сыном. Это был монстр, не имевший к нему никакого отношения. Значит, Рената умерла. Известие не вызвало у него никаких чувств, кроме облегчения. Но как же Карл Берг? Карл Берг знает. Скорее всего, только он и знал, кто настоящий отец этой новорожденной скотины. А почему в так тихо? Обычный сверток, простые пеленки. В нём могло быть всё что угодно. Преодолевая отвращение, Сёльве подошёл к столу и заглянул внутрь. Маленький негодяй спал. Только и всего. Ну что ж, ему хотя бы не придётся снова смотреть в эти неприятные огненно-жёлтые глаза. Сон муденца дал ему возможность рассмотреть его получше. Какой же он противный. Это не мог быть его сын. Широкие скулы, длинный, скошенный разрез глаз, непропорционально широкий рот и острый подбородок. Нос, еще не развившийся, приплюснутый, с широкой и плоской переносицей. Волосы черные и всклокоченные, намного длиннее, чем полагалось бы семимесячному ребенку. Казалось, что у него должно быть волосатое тело. Сёльве приходилось слышать, что это общий признак всех проклятых. Маленькие, но сильные ручки сжаты в кулачки, и ему показалось, что на них должны быть вместо ногтей когти. Его бы это не удивило. Нет, хотя в нём были какие-то монгольские черты, в целом он не был похож на азиата. Это был тролль или маленький дьявол. Сельве содрогнулся непосредственной опасности, пока этот чертенок для него не представлял. Сельве пришлось переступить через много трупов, чтобы достичь своего нынешнего положения. На его жизненном пути было больше покойников, чем он мог упомнить. А уж умертвить новорожденного ребенка будет проще простого. Дело, однако, было в том, что до сих пор Сельве никогда не убивал своих жертв сам. У него были собственные колдовские приемы. От этой мысли он скривился в гримасе. Ему хотелось и в дальнейшем уберечь свои ухоженные руки от убийства. Собственно, это его особенно не задевало. Просто ему казалось очень неэстетичным касаться руками другого человеческого существа. Во всяком случае, если речь не шла о женщине. Ну что ж... Все равно придется, нравится ему это или нет. Он уже инстинктивно занес руку над свертком, как вдруг снова замер. Карл Берг? Карл Берг ведь знает. Он тихо опустил руку. Ничего страшного, Карлом Бергом он может заняться потом. Одной жизнью больше или меньше. Для Сельве... Это уже не играло никакой роли. Ничто уже не напоминало в нем того прежнего юноши Сельве из шведского Шенеса, гордости и надежды его родителей. Они всегда видели в его злых поступках, лжи и чересчур жестком обращении со сверстниками, признаки детства, которые должны были исчезнуть с годами. Криминальные наклонности Сельве с годами отнюдь не исчезли. Напротив, он уже давно перешел границу, отделявшую его от наиболее закоренелых преступников. Да и среди них он оставался бестией, чудовищем, пока еще не разоблаченным в силу своей хитрости, защищавшего всех людей льда искусства иллюзий и способности совершать преступления, обвинить в которых их было невозможно. Они действовали скрытно. Мало кто мог заподозрить их в чем-то. А эти единицы обрекали себя тем самым на смерть. Так что Сельве ничего и никого не боялся. Он был неуязвим, он был бессмертен. Впрочем, последнее еще было неизвестно, хотя ему в любом случае, уж в этом-то он был совершенно уверен, предстояла долгая жизнь в грехе и разврате. И это его радовало. Здесь, в Вене, он часто возвращался мыслями к рассказу своего деда Дана о его поездке в Австрию по следам тенгеля злого. Дану не удалось задуманное, наверное, потому, что он хотел обезвредить тенгеля Злова. Повторять ошибку деда с не собирался. Он тоже хотел найти своего недоброго предка, но лишь потому, что у них было много общего. Их объединяло зло, и Сюольве надеялся сделать еще шаг и стать бессмертным, как тот старик, или, может быть, даже получить власть над всем миром, стать соратником Тенгеля злого. Он находился не так далеко от того места, где пришлось отступить его деду Дану. И не потому, что он потерял след, а потому что не хватило денег продолжить путешествие на юг от Зальцбурга, если так называлась та маленькая деревушка. Денег у Сёльви было теперь достаточно, даже очень много. Было у него и другое преимущество перед дедом. Он был проклятым, он мог видеть суть вещей и действовать так, что никто ничего не мог понять. Наконец он очнулся от мечтаний о своем величии, чтобы вновь вспомнить о нерешённой проблеме. Тролль. Так его называли. Сёльве захохотал неприятным гортанным смехом. «Другого имени у тебя не будет, чертёнок. Что за фантастическая идея? Может быть, стоит окрестить тебя в церкви? Да нет, не получится. Уж в этом мы похожи, ты и я, тролль». «Нам не нравится в церкви!» Он снова вспомнил детство, свою детскую веру. Родители приучили его молиться Богу, и он старался делать это. Но он помнил, как однажды мать сказала ему, «Странно, что ты так часто болеешь по воскресеньям, Сёльве». Мать никогда не задумывалась над этим. Да и он тоже. А сейчас он понял. Он просто боялся ходить в церковь. Его отталкивали не занудные бесконечные проповеди, а сама атмосфера церкви, от которой ему становилось дурно. Странно, что он понял это только сейчас. Ночь стояла тихая. Жители Вены заснули. Ужасавшее его существо в пеленках дышало почти неслышно. Но оно дышало. Оно жило, и всем своим существованием угрожало будущему Сёльве. Недолго ему осталось. Не мог же он вести светскую жизнь и оставаться членом общества, имея в доме вот это. Не только он сам, но и имя его не могло сочетаться с чем-то столь отвратным. Да и кто согласился бы заботиться о нем? Да ни одна женщина. Он даже представить не мог, как Карлу Бергу Удалось обходиться с ним целые семь месяцев. Его окатил холодный пот. Слуги в доме Берга? А они знали? Да нет. Только Карл узнал, кто настоящий отец ребенка. Ведь это Карл выследил его. А он не из тех, что доверяются слугам. Друзья? Тоже нет. О таких созданиях не рассказывают. О них молчат. Знал только Карл Берг. А он исчезнет. Попозже. Сельве должен чувствовать себя в безопасности. Это произойдет сейчас. Свеча в подсвечнике догорела почти до основания. Наверное, уже поздно. Или рано. Может быть, скоро уже утро. Ему надо действовать быстро. Сельви не испытывал ни угрызений совести, ни волнения, когда склонился над свертком, чтобы сомкнуть руки на горле спящего дитя. Его тень упала на ребенка и полностью покрыла его. Но он видел, что детские глаза были закрыты. Хорошо. По какой-то причине эти глаза пугали его своим неисчерпаемым спокойствием. А ведь Сёльве напугать было не так-то легко. Может быть, только в детстве. Но не теперь, с тех пор, как он оказался под невидимой защитой проклятых. Хватило бы и одной руки только сдавить. Но Сёльве хотел сделать всё основательно, чтобы быть уверенным в результате. Руки его коснулись пелёнок. И тут он стремительно вскочил на ноги. задыхаясь, схватил себя за шею. Там ничего не было, и ребёнок продолжал спокойно спать. Но всё же у него на горле что-то было, и это что-то сдавливало ему шею железной хваткой. Что-то ужасное, нечеловеческое, маленькое, но сильное, как присмыкающаяся тварь, которая запускала когти или шипы в кожу на шее, царапая и разрывая её. Сёльве попятился назад, сдавленно мыча и из последних сил пытаясь скинуть с горва то, чего там не было. Он задыхался. В глазах потемнело. Он упал навзничь и забился в судороге, чувствуя, как жизнь постепенно покидает его. И тут он вспомнил о рассказе отца, как его Даниэля душила та женщина в Норвегии и как его спасло Что? Что-то, набросившееся на шею той женщине, чуть не задушив ее. Мандрагора! Мандрагора, которая была где-то здесь, в доме, спрятанная подальше под замком. И в этот раз мандрагоры не было видно. Волшебный корень обвился вокруг шеи женщины, хотя его там и не было. Гигантский невидимый паук обвивший и рвущий сейчас его шею, что еще это могло быть, если не Мандрагора? Мандрагора, которая в свое время мертвым грузом висела на сельве. О «Остановись!» прохрипели его налившиеся кровью губы. «Я не буду его трогать! Я обещаю!» И тут же удушающая хватка на его шее ослабла. Ужасное насекомое, или что это там было, медленно растворилось в пространстве. Сельве лежал на полу, не в силах вздохнуть или пошевелить пальцем. Он хорошо понимал, что был на волосок от смерти. Если бы отец не рассказал в свое время, как спасся, а потом эту историю повторяла его мать Ингрид, Сельве был бы сейчас мертв. В этом не было никакого сомнения. Его достоинство было раздавлено. Он лежал и думал. Эти два исчадия ада оказались в моем доме, я знаю. И он не мог понять, какой из них хуже. В комнате уже забрежжил рассвет, когда Сельве собрался силами, чтобы встать. Теперь он снова мог видеть младенца. Тот все еще спал, как будто ничего не произошло. «Дьявол! Дьявол!» — прошептал он с ненавистью. Он сам испугался той ненависти, которую испытывал к этому существу, зачатому им самим. Сынок будет стоять на его пути всю оставшуюся жизнь. Кончились праздничные денечки. Пришли к концу разгульные оргии. Ведь он больше не может звать гостей к себе домой. И кого он найдет сидеть с ребенком? Чтобы тот не проболтался. Нет таких. Нет никого, кому бы он мог довериться. Его охватила паника. Нет, он не должен сдаваться вот так, сразу. Бой еще не проигран. Он должен подумать. Подкинуть его? Подкинуть младенца? Да, вот оно, решение. Он должен сделать это сейчас, пока дом и весь город спят. «Это же так просто! Он зря ломал себе голову!» Одевая одежду и обувь, он задумался, как лучше осуществить свой замысел. И где? В Лобау? Большом парке по соседству? Или в праторе Нет, там бывают люди из его окружения. Надо найти место, где никто не знает его или Карла Берга. В полицию тоже нельзя. Они могут начать расспросы. «Церковь? О нет, это уж точно не пройдёт. Во всяком случае, с этим чертёнком». «В бедняцком квартале?» «Точно. Или ещё лучше, в Белом доме. Там, где простодушные женщины заботятся о всяких сиротах». Он слышал, что детям живётся там отнюдь не здорово. Ходят без одежды и вечно голодные. И мрут, как мухи. «Замечательно». Чем быстрее это чудовище сгинет, тем лучше. Наконец он оделся и решительно схватился за сверток. Он не смог поднять его. Сёльве пронзил холод. Он не мог сдвинуть запеленатого младенца с места. Его как будто к столу приклеили. Засынав от бессилия, он оставил свои попытки. Но ведь пеленки ему не нужны. Достаточно взять самого младенца. Едва он подумал об этом, а его руки инстинктивно потянулись к ребенку, как он почувствовал сначала легкое, а потом все нарастающее давление на горло. «Нет, нет!» – зашептал он в ужасе. В отчаянии он рухнул на стул. До него постепенно стало доходить горькое правдоположение, в котором он оказался. «Жернов. Пробормотал он подавленно. «Ах ты, дьявол, ты же теперь жорнов на моей шее! Но я с тобой справлюсь, я...» Он медленно поднялся, и его лицо расплылось в зловещей улыбке. «Сейчас я не могу найти на тебя управу, троллевый отродье», — подумал он. «А если у тебя больше не будет твоего хранителя?» «Как ты тогда поведёшь себя? Ты будешь ничем, совершенно ничем». Он бросился в спальню, открыл шкаф и отпер ящик, к которому никто не смел прикасаться. Прежде он часто рассматривал содержимое ящика, вынимая корень и пытался разгадать его тайну. Но тот никак не реагировал, и в последнее время Сёльве утратил интерес к нему. «Вот он!» Лежит, как ни в чём не бывало. Камень на его шее. Орудие сатаны на этой земле. Возрастом несколько столетий с потемневшей корой. Уродливый и пугающий. Мандрагора. Теперь тебе конец, дорогуша. Подумал Сёльве, почему-то не решаясь произнести эти слова вслух. Плевать мне на семейные традиции и реликвии. Прошло то время, ты это понимаешь? Совершенно забыв рассказ отца о том, что Мандрагора никогда не помогала Тенгелю злому, его несчастным проклятым отпрыскам, он занес руку над корнем, чтобы схватить его. И все же что-то останавливало его, как будто он боялся коснуться внушающей ему теперь отвращения Мандрагоры. «Это же только корень!» — внушал он себе. «Корень, похожая на человеческое существо. Ты же не думаешь, что он живой, а, Сёльве?» Он неуверенно улыбнулся. Его рука стремительно сомкнулась на стволе мандрагоры. «А что он, собственно говоря, ждал?» «Так или иначе, ничего не случилось. Только его ладонь как бы сжалась». Так ему было неприятно это прикосновение. Держа корень цветка виселицы на вытянутой руке, он снова зашел в гостиную. В его элегантную гостиную, которая как бы была испачкана чем-то посторонним. Тем, что лежало на столе. Сельви посмотрел на Мандрагору. С ненавистью, но и с уважением, которое он против своей воли испытывал к ней. «Бросить её в огонь?» — подумал он. «Вряд ли она будет гореть. Закопать в землю?» С Мандрагорой так уже делали, но она вновь вернулась к владельцу. Сёльве не хотел рисковать. «Дунай?» Дунай впадал прямо в Чёрное море. В те края Сёльве уж никак не собирался, так что в воду корень можно было бросать смело. «Да, это самое лучшее решение». Так он навсегда избавится от Мандрагоры. Не замечая, что он делает, Сёльве вновь подошёл к столу и стал разглядывать спящего подменыша. Нет, он никогда не сможет привыкнуть к этим чертам лица. Такие нечеловеческие, такие гротескные. Стоит только избавиться от Мандрагоры, и Сёльве сможет заняться вот этим. Как несправедливо. — подумал он. — Никогда еще в истории рода людей льда у проклятого не рождался проклятый ребенок. — Почему это должно было случиться именно со мной? Он вздрогнул и неуверенно зашевелил пальцами, державшими Мандрагору. Сельвия готов был поклясться, что он что-то почувствовал. Мандрагора выскользнула из его руки и упала в скромную колыбель младенца. Сёльве сразу же потянулся за ней, но тут же быстро отдёрнул руку. Корень мгновенно подобрался, как готовый к укусу скорпион, а когда рука исчезла, вновь растянулся во всю длину. «Это ещё что за чертовщина?» В испуге прошептал Сёльве побелевшими губами. С минут он стоял неподвижно, таращаясь на оживший корень. Мандрагора лежала совершенно спокойно, как будто её кто-то просто подложил в свёрток. Мне показалось, пробормотал Сёльве. Или я просто неловко схватился за конец мандрагоры и сам всё это устроил. Конечно же, дело именно в этом. Собравшись с мужеством, он опять решительно схватил мандрагору, чтобы вытащить её из свёртка. Закричав от боли, Сёльве отдёрнул руку. На ладони проступили рубцы от ожога. Корень оказался горячим, да просто до докрасна, раскалённым. Сёльвя стиснул зубы. Со стоном выдохнув воздух, он оглянулся в поисках кочерги, с помощью которой смог бы вытащить Мандрагору наружу. Но потом его охватил испуг. Ему стало казаться, что Мандрагора выскочит и набросится на него, как разъярённый зверь. «Ну, лежи там!» — сказал он неуверенно. «Можешь сжечь младенца до смерти. Так даже будет лучше». В изнеможении Сельве опустился на стул. Тут он заметил, что ожог на его ладони как бы рассосался, а боль почти исчезла. «Значит, это была иллюзия? Его опять провели?» И он позволил провести себя... Он не стал снова подходить к Мандрагоре. Сгорбившись на стуле, Сёльве спрятал лицо в ладонях. Он, конечно, не молился. Просто сидел. Разбитый, сломленный, бессильный. «Я попался в ловушку и не знаю, как из неё выбраться», — подумал он, испытывая острую жалость к себе и не понимая, что сам уготовил себе эту ловушку. Он не мог ничего сделать с ребёнком. Мандрагора сразу же вмешалась бы. Теперь он понимал это отчётливо. И корень мог постоять за себя. Ему не удастся избавиться от ребёнка и другими способами, побудив кого-то ещё заняться им. Сёльве сохранял достаточно здравого смысла, чтобы понять это. Что же ему теперь делать? Сёльве поднял голову. Конечно. Та служанка, которую он уволил несколько месяцев назад, потому что она стала слишком старой, да и не слышала ничего. Она же всегда была глухой, а значит, и немой. Эта женщина вполне могла бы взять на себя уход за чертенком. Замечательная идея. Она не будет болтать о ребенке. Он сам не сможет больше жить в этом доме. Ему придется съехать на другую квартиру в другую часть города. Уволить всех нынешних слуг и не принимать больше никого в этом доме. Только старуха будет жить здесь и ухаживать за ребёнком. Больше никогда никого не приглашать к себе. Сердце Сёльве разрывалось от этой мысли. Его дом имел прекрасную репутацию. Благодаря частым баллам, элегантности и благородству теперь всё кончено. Хотя на службе он может продолжать общение. просто никто не будет знать, как он живет. Тут он распрямился осененной новой надеждой. Как же он не подумал? Вот оно, решение. Он должен просто-напросто сам уйти отсюда и никогда больше не возвращаться. Конечно, ему придется навсегда расстаться с Веной, оставить фирму и все, что у него было в этом городе. Взять с собой как можно больше и исчезнуть. Ну что ж, это приемлемая цена за то, чтобы больше никогда не видеть этих двух чудовищ, лежавших сейчас в свертке. Естественно, слуги и другие люди завтра придут сюда и обнаружат младенца. Но это будет их проблема. Пусть думают, что хотят, его это не касается. Ведь он уже будет далеко, и они его никогда больше не увидят. Он создаст себе новую жизнь в другом месте. Почему бы не в Париже? В столь же блистательном городе. Вена ему все равно надоела. Даже приятно уехать отсюда. При исполненной новой энергии Сёльвев вскочил на ноги и бросился паковать вещи, которые хотел взять с собой. У него были собственные лошади-карета, так что он сможет увезти достаточно много. А потом он заедет в контору и под покровом ночи заберет там все деньги. Вот и готова первая поклажа. Он поднял ее и подошел к двери. Нет, нет, только не это! Невидимый злой зверь снова впился ему в шею. Сельве упал навзничь, пытаясь сорвать, сбросить его с себя, но как можно схватить тот, чего нет? Его хватило отчаяние, и он прошептал, собравшись силами. «Я сдаюсь!» Я обещаю не делать этого. Он снова был свободен. Сельве оставалось только подняться на ноги и вернуться в гостиную, избегая взгляда в сторону свертка на столе. Он рухнул на стул, чувствуя себя побежденным. Что за адское наказание свалилось на меня? Простонал он, не в силах более подбирать выражения. Для чего я стал таким? Проклятые ведь известны тем, что умеет обращаться с судьбами других людей без проблем. Сёльве просто забыл об одном. Он был здесь не единственным проклятым. Просидев так еще очень долго, Сёльве поднялся. Он смирился. Проснулся младенец. Когда Сёльве подошёл к столу, тот лежал и смотрел на него своими ужасными глазами. Смотри, смотри, горько сказал Сёльве. Пусть будет так, как хочешь ты и твой приятель. Придётся вызвать эту глухую старуху, а самим уехать отсюда. Я же могу это сделать, если возьму вас с собой. Но если ты ждёшь от меня любви или дружбы, то тебе придётся разочароваться. Взгляд ребёнка упал на лежавшую рядом с ним Мандрагору. надо ну да, возьми её», — сказал Сёльве со злорадством. «Возьми её, и ты тоже обожжёшься. Сделай же это, чтобы мне стало весело. Ты исчадья ада!» Детские ручки шарили вокруг. Наконец они нашли Мандрагору, и обвили её тело. Моденец поднял куклу к лицу, посмотрел на неё и улыбнулся. Сёльве в бессилии выдохнул воздух через нос. Его ноздри раздулись. «Так и следовало ожидать», — подумал он. «Ну и играй с этой игрушкой. Она тебе как раз подойдёт». Голос Сёльве был горьким. Тролль. Я же не могу тебя так звать. Ты ведь и есть тролль. Но имя тебе, наверное, нужно, хотя я не знаю зачем. Тебя будут звать Хейке. Это было первое пришедшее в голову Сёльве имя. Оно ничего не значило, не имело для него никакого смысла. Ну и ребёнок для него ничего не значил. Кроме того, Эта колода на его ноге вызывала у него непреодолимое отчаянное чувство бессилия. Конец шестой главы